как наряженного, на него и посмотрели однажды при случайной встрече в московском международном аэропорту два его сослуживца по Кантимировской дивизии, не дотянувшие даже до полковников. Кейт не был националистом, но снисходительное высокомерие русских его раздражало. И лишь вхождение Эстонии в НАТО могло придать ее силам обороны серьезный международный статус и вернуть генерал-лейтенанту Кейту утраченное ощущение своей значительности. Неприятным разговором с премьер-министром история со второй отставкой Кейта не закончилась, а получила совершенно неожиданное продолжение. Через несколько дней после этого разговора в кабинете Кейта появился человек, которого он меньше всего ожидал у себя увидеть. Ему было под 60. Он был плотного сложения. Эстонского в нем были рост под 180, голубые глаза, белесые брови и общая поросячья белесость лица. На массивной голове остался лишь венчик седых волос, но, как и все люди, не страдающие комплексами по поводу своей внешности, лысину он даже и не старался замаскировать, брил наголо. Звали его Генрих Вайну. В правительстве Эстонии он занимал скромную должность начальника секретариата, но в действительности был одним из самых влиятельных людей в республике. За свою долгую карьеру Вайна успел поработать в Совмине Эстонии, воргоделиться кпсс в Москве, управделами Центрального комитета партии Эстонии, потом произошла какая-то история с его дочерью, которая оказалась связанной с диссидентами, на некоторое время он исчез из поля зрения общественности, а после обретения Эстонии независимости появился в аппарате правительства. Люди посвященные, а Йоханнес Кейт относил себя к ним, знали, что без одобрения Вайно не может быть принято ни одно решение. Даже самые важные и срочные документы будут увязать в отделах, комиссиях и подотделах. Ходили слухи, и Кейт склонен был им верить, что влияние Вайно не ограничивается его высочайшей квалификацией аппаратчика. В бытность его управделами ЦК Компартии Эстонии через его руки проходили огромные финансовые потоки. Пресловутое «золото партии» могло быть мифом, а могло быть и не мифом. Откуда-то же взялись многочисленные холдинги и корпорации, во главе которых стояли люди, так или иначе, связанные с войной. Командующий силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Йоханнес Кейт, над которым по бюрократической иерархии стояли министр обороны, его замы, не говоря уже о первом вице-премьере, курировавшем силовые структуры, значил для Генриха Вайна не намного больше, чем глава районной администрации для премьер-министра. И его появление в кабинете Кейта было событием экстраординарным. Вайно не привык к долгим предисловиям и потому начал разговор с дела. «Мне нравится, Кейт, как вы работаете». «Так, нравится», — заявил он, усаживаясь в скрипнувшее под его тяжестью кресло и бросая на край письменного стола большой увесистый конверт в плотной белой бумаге. «Ваша энергия, ваша целеустремленность — все хорошо. Но в вашей системе отсутствует очень важный элемент. Без него невозможно добиться успеха. «Я слушаю вас очень внимательно», — заверил Кейт. «Какой элемент?» «Военно-патриотическое воспитание. Национальное самосознание, родина, культурные ценности — все это общие слова. Пропаганда должна быть наглядной. Пропаганда должна быть доходчивой, а для этого она должна быть предметной». Советские идеологи были далеко не дураки, они знали, что делают, и знали, как делать. Нам следует вспомнить их опыт, и особенно вам, Кейт, в вашей работе. Я понимаю, о чем вы говорите. Воспитание должно быть на конкретных примерах. 20 тысяч солдат и офицеров эстонского гвардейского стрелкового корпуса были награждены орденами и медалями СССР, а 12 эстонцев стали героями Советского Союза. Не думаю, что сегодня это может стать основой военно-патриотического воспитания. Есть и другие факты. Больше 20 тысяч эстонских добровольцев сражались против советских оккупантов. Об этом вы знаете? Разумеется. Из них была сформирована 20-я дивизия СС. Она так и называлась «Эстонская». Сначала она выполняла конвойно-патрульные функции, позже участвовала в блокаде Ленинграда, воевала на Северо-Западном фронте. «Для нас важно последнее. Воевала», — подчеркнул Вайно. «Все зависит от точки зрения. Можно сказать, что эстонцы сражались на стороне гитлеровской Германии. Да, можно».